что-то вроде осады на нумизматическом рынке. В начале 20 века они предлагали коллекционерам продать им звиевик за 20 тысяч швейцарских франков. К началу Второй мировой предложение выросло до 30. В 60-х они обещали за монету уже 40 тысяч франков. Среди нумизматов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 В конце века графья кинули к премии еще десятку. Я ведь даже имя узнал. Он ткнул пальцем в экран, чуть помолчал. Ну, неважно. Главное, теперь они готовы купить змеевик за пятьдесят тысяч франков. В долларах это получится. Мачо потянулся к клавиатуре, замер, зло сплюнул. Ну, зачем?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 ну еще в греции и на севере где влияние руси традиционно сильным было в среднеазиатски никто не верил и вот получается что их по крайней мере два пять поправил бедун одна у меня еще четыре по европе вродят два все в европейские сделки могли производиться с одной и той же монетой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 Его словно не слышал, а потому бедун прикрикнул на змею «Пошел вон!». Нежить почему-то не отреагировала, и Олег кольнул ее саблей «Пошла!». Рухля дрогнул, рассыпался в пепел закружился смрадным облаком. Еле заметная среди хлопьев вниз и под стеллаж шмыгнула невесомая тень. «Что это, Белла?» Громко сглотнув, упал обратно в кресло мачо. «Да ерунда! Рохля! Тварь домашняя, почти безобидная. Пока тепло, сухо и спокойно, обычно спит в подполе, в темных углах, и все. Ну, кори потревожишь, в змею перекидывается, пугает. Ну, детям малым от него беспокойно бывает, да хозяевам нерадивым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 с зубастой пастью и кошачьими глазами. И, конечно же, с растущими от хребтины крыльями. Антиквар привстал, его глаза вмиг округлились. Сказать он ничего не успел. Тварь подпрыгнула, взмахнула крыльями. Середин подступил сзади взмахом коленка распорол перепонку и тут же пока нежить не шлепнулась на пол отсек голову значит вячеслав григорьевич ничего странного у вас тут никогда не случалось что то то это то та мачо мелко трясло обычное суеверие вячеслав григорьевич панул голову болотного порождения ведун откатывая за стол давайте смываться а то оно имеет привычку оживать срастается и нападают снова извести можно только при дневном свете да и то с трудом а, а, а но но оно к утру пропадет оно настоящего света не любит Вообще непонятно, откуда оно тут.